Главы пятьдесят 56 пятьдесят Крюк. Младенец господин Юнга Ю соскочил с бочки, сбросил одеяло и, оказавшись нагим, заявил. Я наксер. Где ваш Костелян?» «Спился», — гаркнул Чугайло. «И где теперь?» «Утопили». «Подать ему тельняшку и штаны!» — приказал старпом. Боцман сбегал в рундук, притащил тельняшку, усевшую после многотысячных стирок, и выполосканные до предела брюки-клёш. Младенец облачился, превратился в юнгу и тут же принялся скакать и летать, как воробушек по мачтам. Какое счастье, кричал он. Теперь я Юнга. Я всю жизнь об этом мечтал быть Юнгой на таком великом корабле, как Лавр Георгиевич, под водительством сэра Суйра Выера. Гениальная судьба для молодого человека нечто породило Юнгу. Пусть оно и дальше порождает Юнг, кассиров, трактористов и парикмахеров. Впрочем, Вы немного ошиблись, капитан. Меня породило не нечто. Мою маму зовут Гортензия. А вот папа действительно неизвестен. Не знаю, где папа, не знаю. Может быть и найдется на островах Великого океана. Госпожа Гортензия, говорила, что вы на острове цветущих младенцев. А мы обрели вас совсем в другом месте. Вы знаете. — сказал Юнга. — Эти цветущие младенцы обрыдли мне до невозможности. Толстощеки и круглопузые, и вечно они ссорятся из-за трёхколёсных велосипедов. Я и перебрался в другое место. К тому же я был там самым худосочным и слабеньким. Они все обжираются самым бессовестным образом, едят все подряд, и колбасу, и сардельки, курятину, и сыр пошехонский, А мне все капуста отварная, овсянка да овсянка, аллергия, сэр, диатез. Странно даже, что у такой могучей мамаши столь худосочное дитя, — заметил Суэр. Вы имеете в виду шесть грудей? — засмеялся мальчик. — Ну и что? Ведь в них содержится только смысл, а вовсе не здоровье. — Какой же смысл? — Ну, в данном случае разум, добродетель, везение, предвидение, осторожность и, к сожалению, трусость. Увы, Последняя шестая грудь немного меня разочаровала. Да еще эти цветущие младенцы здорово напугали своими игрушками и криком «А так, в остальном, я в порядке». «Странно», — сказал капитан, — «какие необычные качества. А где же вера, надежда, любовь? У меня их нету», — просто ответил Юнга. К тому же вовсе не у всех они встречаются. Большинство вскормлено двугрудыми мамашами, так что в каждом человеке есть всего два качества. У всех разные, но всего два. Не буду называть имен, но и здесь у вас на борту я наблюдаю людей, в которых соединяются порой самые разные и странные качества. В одном жадность и любопытство, в другом бедность и порок, в третьем глупость и возвышенность души, в четвертом любовь и мелочность, в пятом процветание и крюк. <как> <как> <как> прервал капитан. Крюк? Именно крюк. Но крюк это не качество, это предмет. Предмет? Какой предмет? Вы что, никогда не видели крюк? Не видел, только чувствовал в других. — Боцман, покажите юнги крюк. — Извините, сэр, — подскочил Чугайло. — Какой крюк? — Все равно, какой-нибудь крюк. Да, и подцепите на него что-нибудь. — Чем подцепить, сэр? — Черт вас побери, чем угодно! Лебедкой, краном провались пропадом! Боцман заскакал по палубе, двигая под затыльниками направо и налево. «Живо!» — орал он! «Тащите сюда крюк! Шевелись, скотина!» Матросы забегали по судну в поисках крюка. Найти им, кажется, никакого крюка не удавалось. «Извините, сэр!» — задыхаясь, крикнул Боцман. «Крюка нету!» «Как это нету?» «Нигде нету, сэр!» Тут Боцман подскочил к матросу-вампирову и врезал ему по зубам. «Где крюк, сука?» «Да не брал я, не брал!» «А кто брал? Говори!» «Не скажу!» — процедил вампиров. Боцман уши скакал, и орал, и дрался. Сулился рублем, матрос молчал. «Пытать его!» — орал Боцман. «Тащите скуловорот!» «Пусть Кэп прикажет», — сказал, наконец, матрос. «Тогда скажу». «Говорите, матрос», — приказал Суэр-Выр. «Кто взял крюк?» «Извините, сэр, но это вы взяли». «Я?» — изумился капитан. «Когда?» «Две вахты назад, сэр. Я как раз драил рынду, когда вы выскочили из каюты с криком «Я вижу истину». Схватили крюк, привязали его на веревку — и стали шарить в волнах океана, и сильно ругались. «Не может быть!» — сказал Суэр. «Я ругался?» «Сильно ругались, сэр! Никак не подцепляется зараза! Вот вы что говорили! А я еще вас спросил, что вы подцепляете, а вы сказали, да истину эту, ети ее мать!» Так и сказали, сэр. Сэр Суэрвир мрачно прошелся по палубе. «Все по вахтам», — приказал он. «Грознее тучи ходил капитан. И я не знаю, чем бы кончилось дело с этим крюком, если б вперед смотрящий Ящиков не крикнул вдруг. «Земля!»